Родира появилась внезапно. Прошумел ветер, от факелов плюснуло зелёным огнём, и в центр помоста опустился диковинный зверь, каких молодой человек не видел раньше, некая смесь дракона и коня. С его спины, звонко цокнув каблуками о доски помоста, грациозно спрыгнула родира. Ранее скрытые сумраком участники церемонии вступили на свет. Все поклонились прибывшей. Приветствую вас, благородные лорды. Торжественно провозгласила повелительница невест, проходя к трону и устраиваясь на нём. Посмотрим девушек. С разных сторон на помост вышли две худенькие девушки в боевых доспехах и с кинжалами в руках. Волнообразные клинки мерцали в свете факелов. Ты, ткнула пальцем в одну из них Родира. Та поклонилась ей и начала свадебную речь. Я сина из рода Гарта хладнокровного. Я готова стать женой, я готова забыть о своей прежней семье и её законах. Я одна. Ты показала мне другую девушку, Радира. Я ткатель из рода Балеглава черностражника, сказала та. Я готова стать женой, я готова забыть о своей прежней семье и её законах. Я одна. Умирайте, махнул рукой повелительница, и девушки бросились друг на друга. Их клинки рассекали воздух, искрещиваясь, высекались напы и искру. Сделав очередной выпад, Ткатль ударом ноги в грудь противника отбросила ее в другой конец помоста. Однако Сина быстро вскочила на ноги и приняла бы его из стойку. Ткатль прыгнула к ней и попыталась снова ударить ногой, но Сина ловко увернулась от удара и в свою очередь сделала подсечку. Ткатль упала, но тут же откатилась в сторону и поднялась. Девушки закружили друг вокруг друга. Сина первой нанесла удар кинжалом. Ткатль отбила лезвие металлическим щитком на запястье левой руки, присела на одно колено и ударила своим клинком в незащищённую грудь противницы. Лезвие легко пропороло кожаный жилет и по самую рукоять погрузилось в тело. Сина, та застыла на месте, выронила свой кинжал и с глухим стоном упала на помост. Ткатль воткнула окровавленный кинжал в помост, подошла к мёртвой сопернице, перевернула её на спину, аккуратно сложила ей руки на груди, встала, повернулась к наблюдавшей за поединком Родире и произнесла: "Я победила, жених мой. Я хочу на него посмотреть". Поверительница невест царственным взмахом ладони вызвала на помост жениха. К девушке вышел высокий, крепко сложённый юноша в камзоле драклорда. Ткатель внимательно осмотрела его с ног до головы и спросила: "Что ты хочешь, чтобы я сделала для тебя?" "Мне не нужна рабыня, я мечтала о сотнице", так что ты задала вопрос сама себе, уважительно склонив голову, ответил тот. Он не глуп. констатировала Ткатль, обернулась к Радире и провозгласила: "Я согласна". Повелительница невест поднялась и приказала: "Принесите кубок клятвы". Тут же слуга вынес молодым людям высокий золотой кубок, наполненный каким-то напитком. Жених принял его, сделал глоток и протянул невесте. Та повторила то же самое. Радира обратилась к молодым людям с вопросом: Вы будете менять друг другу имена и какой клятвой свяжете друг друга? Я горжусь его именем, отказалась девушка и добавила: и выбираю клятву продолжения. Если я умру, он должен жениться ещё раз. Пусть род Воронов не зависит от моего времени. Я изменю её имя. Ей больше подходит имя Шагора неукротимая. И выбираю клятву завершения, сказал юноша. Если я умру, она не должна больше иметь мужа. Её клятву я не принимаю. У меня не будет жены кроме неё, даже если мой род закончится. Никар из рода Воронов и Шагор из рода Воронов, мы гордимся вашим выбором, объявила повелительница. Мы объявляем ваш союз свершившимся. Плато огласилось радостными выкриками людей и рёвом драконов. Хороший парень, шипнул на ухо Сергею Рокартх. Я быевал с его отцом. Пойду поздравлю его, а заодно поговорю с бабушкой. Стой здесь, рядом с Нормилом. Он ещё в темноте, а второй издали наблюдал, как к телу лежащей на помосте сына вышел пожилой воин, судя по всему, и отец, и трое слуг. Воин снял с головы шлем, украшенный острыми золотыми пластинами, встал перед мертвой девушкой на одно колено, взял ее руку и прижал к своей груди. У Сергея сжалось сердце от со страдания к его потере. Было очевидно, что, несмотря на внешнее спокойствие воина, он глубоко переживал потерю. Однако слуги быстро переложили тело на насилки и, сопровождаемые ими отец сина растворился в темноте.